глава семь он плыл сквозь какую то смутную белую пелену пошевелился К нему были прикреплены трубки. В отдалении слышались чьи-то голоса, сон, полная бесчувственность. Вот воистину вечные ценности. В субботу он провел как нельзя лучше. Погода стояла теплая, янки выиграли. Менеджер и тренер зашли в ложу владельца, где они сидели, пожать Хейзену руку. с т р э н заметил с улыбкой. «Да вас все тут знают, Рассел. Нечего притворяться, что вы редко выбираетесь на стадион». «Знаете, Аллен, должен сознаться, я действительно срываюсь с работы, когда погода хорошая и дела позволяют. И з детства никого не обманывал, да и теперь стараюсь не делать этого». Одет он был по-спортивному. В яркий клетчатый пиджак на голове красовалась твидовая шляпа, низко надвинутая на лоб, чтобы солнце не слепило глаза. Адвокат оказался образцовым болельщиком, все время вел аккуратный подсчет бросков, перебежек, ошибок и замен. За время игры он съел три хот-дога и выпил пару пива, заметив, «Теперь целую неделю буду поститься». Когда Джексон предпринял круговую пробежку, Он вскочил и взрел вместе с остальной толпой и горестно застонал, когда игрок Янки промахнулся. Когда мяч, описав в воздухе дугу, залетел к ним в ложу, х е й з е н ловко поймал его одной рукой, затем выпрямился и приподнял шляпу в шутливом приветствии, а зрители разразились дружными аплодисментами. В соседней ложе сидел с отцом мальчик в фирменном к е п и болельщиков Янки. На руке его была перчатка Филдера, полевого игрока. Очевидно, парнишка надевал а ее специально для таких случаев. Он вскочил, когда мяч полетел в сторону л о ж и а затем, когда Хейзен поймал его, с убитым видом опустился обратно на сиденье. Хейзен перегнулся через барьер и отдал ему мяч. «Держи, парень», — сказал он, — «это тебе». И улыбнулся. увидев, как мальчик, не веря своему счастью, уставился на сокровище, оказавшееся у него в руках. «Вы осчастливили его на неделю вперед, сэр», — сказал отец мальчика. «Пусть у него в жизни будет много таких недель», и Хейзен шутливо дернул сиявшего мальчугана за козырек кепи. Наблюдая за этой сценкой, с т р э н вспомнил, как внимательно и дружески Хайзен общался с внуком Кэтли, когда тренировал его на лужайке у дома. Этот человек явно любил детей и знал, как с ними обращаться. Тем более удивительным казалось то, что отношения с собственными детьми у него не заладились. Вообще весь этот проведенный с Хайзеном день открыл в нем странду новые весьма привлекательные черты. Куда только делась присущая адвокату сухая, занудная манера общаться. Впервые за все время их знакомства Стрэнд потеплел к этому человеку, сумевшему преодолеть замкнутость, столь характерную для юристов. После столь удачно проведенного вместе дня, подумал Стрэнд, «мне будет легче с ним подружиться». Конрой ждал их в «Мерседесе» у ворот. Когда они шли со стадиона, некий великодушный полицейский, закрывший глаза на тот факт, что машину здесь ставить было запрещено, отдал им честь, прикоснувшись к козырьку фуражки. И Стрэнд, садясь в автомобиль, почувствовал прилив превосходства, как он понимал, совершенно незаслуженного над всеми остальными зрителями, которые толпами валили из ворот, пробираясь к платформе надземки. «Чудесный день!» — с улыбкой заметил Хайзен, устроившись на заднем сиденье рядом с ним. «Надо будет еще раз сходить в самое ближайшее время. Знаете, если бы Янки проиграли, мы бы с вами горевали всерьез, а меня одолевали бы угрызения совести за съеденные сосиски. И еще я бы жаловался на сердце, но они выиграли». Так что я не прочь съесть хороший большой бифштекс за обедом. Он рассмеялся. Только вообразите, пищеварение человека моего возраста, оказывается, целиком зависит от выигрыша или проигрыша каких-то янки. Что ж, надо хоть чем-то увлекаться в этой жизни. А у нас с вами в этом возрасте в эти нелегкие времена не такой уж большой выбор». с этими словами хейзен извлек флягу в кожаном футляре и с серебряным колпачком отвинтил его под колпачком оказался еще один служивший маленькой рюмочкой хейзен протянул еестру н д и налил себе и ему бурбон сказал он это по американски но за здоровье джексона мужчины выпили истрэнд почувствовал что это достойное Завершение дня. Когда машина остановилась у дома Стрэндов, Хэйзен спросил, «Насчет следующего уикенда не уверен, но если освобожусь, может, ваши снова захотят приехать на остров?» «Спрошу, какие планы у Лесли», — ответил Стрэнд. Он уже выходил из машины, когда Хэйзен сказал ему вслед, «Я позвоню в среду». но попали они в с т х э м п т о н только через три недели. Позвонил Хайзен и сообщил Стрэнду, что ему придется уехать из города и посетить по делам Вашингтон, Лос-Анджелес, Даллас, Талсу и Чикаго. Если они и Стрэнды хотят поехать на уикенд на море, то он позвонит и предупредит Кэтли, а Конрой отвезет их туда. Стрэнд отклонил предложение, даже не обсудив его с женой. «Приближается конец семестра, и работы очень много», — объяснил он Хайзену, — «так что придется остаться в городе». «Что ж, отложим поездку до моего возвращения», — предложил Хайзен. «Договорились?» «Договорились», — пообещал Стрэнд. «Да, и вот еще что», — сказал Хайзен. «Я тут связался с помощником районного прокурора». Они собираются смягчить обвинение по делу того мальчишки в связи с несовершеннолетием. Так что передайте к а р о л а й н пусть не беспокоится. В суд ей идти не придется. О, как это любезно с вашей стороны, с облегчением заметил Стрэнд. Возможно, они вообще отпустят парня на поруки, и уже на следующий день он снова начнет воровать велосипеды. Что ж, приходится платить. за удовольствие жить в этом городе забав и приключений. А от Ромеро ничего не было слышно?» — поинтересовался Стрэнд. Со дня той последней беседы Ромеро избегал встреч с учителем, а потом и вовсе прекратил посещать занятия. Джуди тоже избегала его, а он никак не мог решить, рад или, напротив, расстроен, что ему уже не светит выпивка. в ее аккуратно прибранной квартирке-студии с огромным окном, выходящим на север. «Нет, от вашего п р о т а ж е ни слова. Очевидно, столкнулся с трудностями при сочинении письма», — сказал Хейзен. «Если увидите его, передайте, что я хотел бы поговорить с ним». «Передам». «Скажите, а вам не звонил еще человек по имени б а р н с а й д «Нет». «Значит, скоро позвонит». Он тот самый помощник моего человека из Траскотта, который охотится здесь за звездами спорта. Я говорил с ним по телефону, и он, похоже, положительно воспринял предложение. Сможет посмотреть Кэролайн в следующий четверг, если ей, конечно, будет удобно. Она не передумала?» «Она бы мне сказала», — ответил Стрэнд. Ее учитель физкультуры нашел удобное место для тренировок. и они каждый день занимаются там. И еще она отказалась от десертов. Хейзен рассмеялся. «Надеюсь, девочка не слишком страдает? Да нет, с виду не скажешь. И потом она просто очарована вашим теннисным клубом». «Очень рад», — сказал Хейзен. «Слышал, она пользуется там большим успехом. Просто удивительно, до чего разнообразными знакомствами может обзавестись человек, имеющий хорошую подачу. Жаль, Элеонор не играет. Ведь клуб посещают множество влиятельных людей, занятых в самом разнообразном бизнесе. Она могла бы завести там полезные знакомства. Элеонор, — заметил Стрэнд, — предпочитает самостоятельно заводить знакомства. Я заметил, о, чуть не забыл, тут мне прислали билеты на концерты, и в балет, и на премьеру спектакля, но я не смогу пойти, так что передам их вам с посыльным». «Вы чересчур балуете нас», — упрекнул его Стрэнд, но в глубине души радостно предвкушал несколько замечательных вечеров, которые предстоит провести им с Лесли. «Чепуха, Аллен», — ответил Хайзен. «Я буду чувствовать себя виноватым, если билеты пропадут». «И тем не менее, огромное спасибо». А если за время моего отсутствия возникнут какие-либо проблемы, звоните Кон-Рою прямо в офис. Интересно, — подумал Стрэнд, — п е р е п а л а ли Кон-Рою, которому тоже надо было как-то развлекаться, хотя бы пара билетов от босса? — Да нет, думаю, это не понадобится, — ответил он. — Это я так на всякий случай, — сказал Хейзен, — мало ли что. Ну что ж, будьте здоровы. и передайте самые и с к р е н н е е выражения моей любви всей вашей семье. Любви, — подумал Стрэнд, опуская телефонную трубку. Впервые за все время их знакомства он слышал это слово из уст Хайзена. Часть речи. Не более того. Мерседес, за рулем которого был Конрой, а на заднем сиденье расположился Хейзен, подкатил к их дому ровно в 4.30. Стрэнд, Лесли, Кэролайн и Джимми уже ждали, и Леонор на следующей неделе собиралась в Грецию, у нее скопилась масса разных дел, и поехать с ними она не смогла. Джимми взял с собой гитару. Увидев инструмент, Стрэнд было воспротивился, но Джимми сказал, что когда они были у Хейзена в прошлый раз, Хозяин будто бы за ланчем заметил, что слышал самые восторженные отзывы о его игре в баре Бриджгемптона и что он якобы хочет послушать, как играет на этом инструменте Джеймс. «Ну ладно, так и быть, бери», — сдался отец. «Но даже не думай начинать играть, пока тебя не попросят». Лесли переживала по поводу того, что ей снова пришлось отложить субботние уроки, но карлайн так восторженно восприняла перспективу провести еще один у и к е н д у хайзена что она сдалась и даже заразилась энтузиазмом дочери и очень тепло п р и в е т с т в о в а л а хайзена который вышел из машины вместе с конроем помочь уложить сумки в багажник день выдался на удивление погожим по радио обещали что такая погода продержится еще два дня и джимми заявил что все они По прибытии должны немедленно отправиться на пляж. Потому что ни лучшего времени, ни более приятной компании выбрать просто нельзя. Они добрались до дома еще засветло. Было по-прежнему очень тепло. «Обед еще не скоро», — сказал Хейзен. «А потому предлагаю всем окунуться. Пора смыть себя городскую грязь. Даже Стрэнд одобрил эту идею. Уж очень нелегкий выдался у него сегодня в школе день. Семья знала, как выглядят его ноги, да и х е й з е н к этому времени уже должен был догадаться, что его новый друг сложен не как ф у л б э к Фуллбэк, фуллбэк — игрок в американском футболе, стоящий за линией схватки и используемый как атакующий или защитник. Минут через пятнадцать все собрались на пляже. Джимми и Кэролайн тут же с радостным визгом бросились плескаться в волнах. Хейзен вошел в воду с таким видом, точно собрался покорить океан. И чуть позже Лесли со Стрэндом увидели, как он мощно плывет вперед с вполне приличной скоростью. Кэролайн не отставала от адвоката. Руки у нее были сильные, и она с легкостью. разрезала волны. Лесли выглядела очень соблазнительно в цельном черном купальнике. Стройные крепкие ноги отсвечивали розовым в лучах заходящего солнца. Нет, она не была полной, как натурщица на рисунке Ренуара, что висел у них в спальне. Но Стрэнд, окинув жену одобрительным взором, подумал, что если бы Ренуар был жив, Он бы с радостью использовал ее в качестве своей модели. Она нерешительно ступила в воду, затем поднырнула под волну и неспешно и уверенно поплыла туда, где за волнорезом весело плескался Джимми. Стрэнд осторожно двинулся вперед по мокрому песку, чувствуя, как широкие трусы п о л о щ у т с я вокруг тонких ног. но, погрузившись в воду, вдруг почувствовал себя беспечным и легким. Вода, казалось, сама держала его, и еще он ощущал приятное и прохладное пощипывание на коже. Он поплыл, резко выбрасывая вперед руки, стилем, который некогда Элеонор назвала самым медленным австралийским кролем. Солнце уже совсем низко нависало над горизонтом, Когда все они, наконец, вышли из моря, и Стрэнд, покрывшись мурашками, заметил, что и Лесли дрожит, энергично растираясь полотенцем, они улыбнулись друг другу. «Знаешь, я чувствую себя лет на десять моложе», — признался Стрэнд. «Что за роскошь?» — согласилась она, стряхивая соленые капли с волос. «Дрожать? Точно собачонка! От холода!» в такой жаркий день. Когда Стрэнд спустился, оставив жену наверху прихорашиваться к обеду, Хайзен уже находился в гостиной. Сидел в кресле с бокалом в руке. На нем были ярко-красные брюки, рубашка полу и легкий льняной пиджак. Он предупредил, что на обед приглашены гости, а потому Стрэнд оделся особенно тщательно. серые брюки и темно-синий блейзер, который захватил по настоянию Лесли, а также повязал галстук. «Присоединитесь?» Хейзен приподнял бокал. «Не сейчас, спасибо», — отказался Стрэнд. «Слишком хорошо себя чувствую, чтобы пить». «Счастливчик», — заметил Хейзен. «Хотя плавание и правда невероятно бодрит. Хорошо, что море сегодня тихое. Так бывает далеко не всегда». Прошлым летом тут утонул один мужчина. Скажите детям, пусть будут поосторожнее. Он отпил глоток и вдруг добавил, «Хотел попросить у вас прощения за пьяную сцену, которую я закатил во время вашего прошлого приезда». «Я уже забыл», — сказал Стрэнд. «Уверен, это не так, Айлен». Хейзен не сводил с него пристального взгляда. «Просто у меня был очень тяжелый день, очень тяжелый». Обещаю, подобное никогда не повторится. Он взмахнул рукой, словно отгоняя воспоминания той ночи. — Кстати, вчера днем случайно встретил Элеонор. Она говорила вам, что мы посидели и выпили немного? — Нет. — Значит, вон оно как. Дома не глотка спиртного, а вечерами не прочь взбодриться. Нет, она мне ничего не сказала. Хайзен кивнул. Просто голова у нее занята более важными вещами. Неподалеку от моего офиса есть бар. Иногда после работы я захожу туда. С ней был молодой человек, некий мистер Джаннелли. Он сделал многозначительную паузу, точно пытался понять, говорит это имя что-либо Стрэнду или нет. Стрэнд небрежно заметил и виделся с ним как-то раз. Кстати, в вашем доме. «Ах, ну да!» — кивнул х е й з е н «Он упомянул, что ему понравился мой дом, и они самым любезным образом настояли, чтобы я присел к ним за столик. Мы выпили, и Леонор немного рассказал а о себе». «В этом возрасте», — заметил Стрэнд, «собственная персона часто является главным предметом разговора, особенно у молоденьких девушек». х е й з е н улыбнулся. — Отчего же, и у мужчин тоже, — сказал он. — А вы помните, о чем преимущественно говорили, когда вам было, ну, скажем, двадцать два? — Да нет, не очень. Ведь это было так давно, почти тридцать лет назад. Стрэнд задумался, пытаясь вспомнить. В ту пору самым близким его другом был молодой человек по имени о м э л л и Они учились вместе, и о м э л л и называл себя... Троцкистом. Постепенно друг разочаровался в нем, Стрэнде, поскольку, по словам о м э л л и тот был целиком поглощен продвижением наверх, стремлением вписаться в то, что он называл системой. По мнению Омелли, система представляла собой один сплошной гигантский обман. Да, войну они выиграли, но все ее принципы, были цинично преданы, а потому победа превратилась в ничто. Запятнавший себя кровью, Сталин торжествовал, Маккарти буйствовал и угрожал Америке фашизмом, кровавым британским империализмом и изнасилованием Ирландии. И он, о м э л л и мечтал сражаться сразу на всех фронтах и искал баррикады, которые нужно было бы оборонять. «Старая, как мир, история». Любопытно подумал Стрэнд, что же в конце концов стало с о м э л л и и нашел ли он себе подходящую баррикаду. «Мне кажется, мы слишком увлеклись беседой о молодежи», — заметил Стрэнд. Хейзен кивнул. «Да, постоянный предмет разговора. Скажите, а вы когда-нибудь служили в армии?» нет врачи обнаружили какие то шумы в сердце а я и знать не знал что они у меня имеются и никакого недомогания не испытывал а я служил сказал хайзен отец счел что это будет полезно был призван во флот служил сухопутным моряком в вашингтоне тоже по настоянию отца а ваш отец жив умер уже давно прискорбно — заметил Хайзен, — провести долгие годы без отца. Но что поделаешь? Он осторожно отпил еще глоток. Очевидно, сегодня пьяной сцены не предполагалось. — Знаете, ваша дочь Элеонор произвела на меня впечатление очень умной девушки. Да, она умна, но неудовлетворенной. И снова этот испытующий взгляд. «Обычная проблема, присущая молодости», — пожал плечами Стрэнд. «Она сказала, что, будь она мужчиной, добилась бы вдвое большего, чем сейчас, и уже давно возглавляла бы свой отдел». Стрэнд старался не показать удивления, и Леонор всегда с большим энтузиазмом говорил а о своей работе. «Одаренным молодым людям...» «Плетит стабильное восхождение по служебной лестнице», — продолжал Хейзен. «Они предпочитают передвигаться скачками. Они уверены, что могут управлять компанией в десять раз эффективнее, чем какой-нибудь старомодный тип, привыкший стоять за конторкой с гусиным пером в руке. Не сомневаюсь, и у меня в офисе есть несколько амбициозных молодых людей, которые обо мне примерно такого же мнения». — Должно быть, немало было выпито в этом баре, — заметил Стрэнд. — Вовсе нет, — ответил Хайзен. — Мы с Элеонор пропустили по паре рюмок, а этот молодой человек, что был с ней, Джанелли, еще несколько. Честно говоря, мне показалось, он был под хмельком, словно успел заглянуть перед этим еще в несколько баров и, знаете, страшно распалился во время нашего разговора, — упрекнул Элеонор. Та, мол, все время твердит, что сэта по горло этой работой, где ею командуют идиоты, но когда представляется возможность уйти и стать самой себе хозяйкой, тут же смотрят на него, как на какого-то безумца. — А он говорил, что именно ей предлагает? — осторожно спросил Стрэнд. — Насколько я понял, подразумевалась женитьба. х е й з е н снова пристально взглянул на с т р а н д а Тот постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Мне тоже показалось, что они э -э, увлечены друг другом». «Этот мистер Джаннелли произвел на меня хорошее впечатление», — сказал Хайзен. «Сам факт, что он не бросает дело своего отца, говорит о многом. Но он средний из пяти сыновей». И все они тоже в бизнесе, а потому вполне понятно, что иногда парень чувствует себя скованным по рукам и ногам. И знаете, он не постеснялся спросить меня, не сочту ли я безумием с его стороны начать собственное дело, издавать маленькую газету, где они с Элеонор работали бы вместе, издателем и редактором. «И что же вы ему ответили?» — спросил Стрэнд. А про себя подумал, должно быть, есть в этом человеке некая аура власти и мудрости, иначе трудно понять, что заставляет молодых людей раскрывать ему свою душу при первой же встрече. «А вы спросили господина Джанелли, где он собирается добывать деньги на этот благородный проект?» Сказал, что будто бы братья обещали скинуться и помочь деньгами, если он подыщет себе подходящее занятие. Очевидно, они будут только рады, если он выйдет из дела. Надо же, пятеро братьев, и все в одном бизнесе. А у него есть еще две сестры и двоюродные братья. Настоящая итальянская семья. х е й з е н снисходительно усмехнулся, д е в я с ь средиземноморской плодовитости. Об отце я кое-что знаю. Один из моих клиентов имеет с ним какие-то дела. Тупоголовый, но честный, так он его характеризует, и очень удачливый. Именно эта группа очень сильно продвинулась за последнее время везде, кроме, разумеется, Италии. Адвокат улыбнулся, свои шутки краешками губ. Отец, насколько я понимаю, Довольно скептически относятся к планам сына. — Вы им что-нибудь посоветовали? — едва ли не с упреком спросил Стрэнд. — Я сказал, что молодость — самое подходящее время для риска, а потом сообщил, что мне пора домой переодеваться к обеду. — А как относитесь к этому вы с женой? — поинтересовался он после паузы. — Стараемся не вмешиваться. Сдержанно отозвался Стрэнд. «Я не перестаю удивляться тому, — начал Хайзен, — что вы с женой позволяете детям идти своим путем». В голосе его не слышалось ни одобрения, ни упрека. «У нас в доме были совсем другие порядки. Нам со всей определенностью говорили, что именно мы должны делать. И мой брат, разумеется, восстал. Уехал в Калифорнию и остался там навсегда. Даже на похороны отца не приехал». Мы очень редко общаемся, и то исключительно по телефону. Но я слышал, что он вполне счастлив. А может, это всего лишь слухи?» Хэйзен иронически улыбнулся. Наверху послышали звуки гитары. Отрывистые аккорды, то мрачные и глухие, то веселые и звонкие. Они точно вторили настроению Джимми. Казалось, он с помощью этого инструмента вел сам с собой некий диалог, и один его голос был печальным, а другой насмешливым и легкомысленным. «Если шум вас беспокоит, — заметил Стрэнд, я поднимусь и скажу сыну, чтобы прекратил... «О, нет! — ответил Хайзен. Мне всегда приятно слышать звуки музыки в доме. Я сам сказал Джимми, — что хочу послушать его игру. Да, он говорил, но я подумал, может, это вы из вежливости. Я не настолько любезен, — усмехнулся Хайзен. Некоторое время мужчины молча слушали музыку. Затем Джимми запел песню, которую Стрэнд не слышал прежде. Это уже не был диалог. Это было нежное горестное соло. походившей на бормотание и п р е р ы в а е м о е резкими аккордами. «Я уже, кажется, говорил вам. Моя мать играла для меня на пианино», — вспомнил Хайзен, «но только когда была молодой, а потом перестала, а еще через несколько лет умерла. Ушла тихо». «Ушла тихо», — подумал Стрэнд. Что за выражение для описания смерти собственной матери? «Думаю, могу позволить себе выпить еще немного», — сказал Хайзен и поднялся из кресла. «Вам налить? Нет, пока не стоит. Спасибо». х е й з е н стоял у буфета и готовил себе напиток. Как вдруг в дверях послышался шум, и в гостиную вошла высокая дама с шарфом на голове, повязанным наподобие тюрбана. «И мне тоже налей, Рассел!» — попросила она. Голос у нее был высокий, пронзительный. И, входя, она приветливо улыбнулась Стрэнду. Одета гостья была в юбку и свитер, на ногах туфли на низком каблуке, на вид лет сорок, худая, даже костлявая. Не в моем вкусе, — автоматически отметил Стрэнд. «О, Линда!» — воскликнул Хайзен. «Я так боялся, что ты опоздаешь». «Движение было просто страшное», — откликнула с ь женщина, раскатывая «Р», чтобы подчеркнуть, насколько страшное. «Пятница, вечер, миграция леммингов к морю». «Привет!» — она протянула руку Стрэнду. «Я Линда Робертс». Рассел, как известно, не может делать две вещи одновременно — разливать напитки и знакомить гостей. «Добрый вечер», — сказал Стрэнд. «Аллен Стрэнд». Рука у нее оказалась, на удивление, крепкая и мозолистая. «Наверняка играет в гольф», — подумал он. Большие, тщательно подведенные серые глаза, щедро намазанные помадой губы, которые иначе казались бы слишком тонкими. Она подошла к Хейзену, поцеловала его в щеку, оставив на ней маленький красный отпечаток, похожий на шрам. «Мне как обычно», — сказала она. Хайзен уже начал смешивать ей мартини, она с удовольствием следила за его действиями. Мартини — стоящая штука, придает смысл жизни, — заметила она. «Да, я слышал», — ответил Стрэнд. «Рассел, я должна переодеться к обеду или могу сидеть за столом в этом дорожном рубище?» «Как хочешь, будут лишь несколько близких друзей», — ответил Хайзен, протянув ей бокал мартини. «Слава богу!» Она начала потягивать напиток. «Благослови тебя, господь Рассел, дорогой! Ладно уж так и быть, причешусь к обеду!» Женщина опустилась в кресло, сжимая в ладонях запотевший от холода бокал на тонкой ножке. «Линда останется здесь на весь уикенд, Аллен», — сообщил Хейзен и направился за своим бокалом. «Я последний штрих в этой картине», — сказала Линда Стрэнду. «В любом случае сил возвращаться в город просто нет». Только что вернулась из Франции и обнаружила в галереи полный бардак. Картины, прибывшие морем из нашего французского филиала, выглядят так, словно пересекали Атлантику в Каноэ. Я мечтал об этом м а р т и н е с момента переезда через мост Трайборо». Система мостов в Нью-Йорке соединяющих его районы Манхэттен, Бронкс и Куинс. о д н а Кострен заметил, что гостья пошла причесываться, не выпив и половины. У двери на секунду остановилась и нахмурилась. «Боже праведный!» — пробормотала она. «Что это за похоронные стоны?» Хайзен рассмеялся. «Это сын Аллена, Джимми. Он у нас гитарист». «Ой, как же это я!» Она прижала ладонь к а рту в шутливом испуге. «Прошу прощения, мистер Стрэнд, я напрочь лишена слуха. Еще в детстве меня перекормили Вагнером, до сих пор сказывается». «Ничего страшного», — улыбнулся Стрэнд. «Дома мы разрешаем ему упражняться только за закрытыми дверями. Боюсь, что у разных поколений совершенно не схожие представления о том, что должна представлять собой музыка». Лично я остановился в своем развитии на Брамсе. — А мне нравится твой друг, Рассел! — улыбнулась миссис Робертс и быстро вышла из комнаты, не забыв прихватить с собой Мартини. Несколько секунд в гостиной царила тишина. Адвокат помешал лед в бокале. Стрэнд гадал, является ли Линда пресловутой любовницей Хайзена. В общем, ему понравилась эта дама. но заводить с ней роман он бы никогда не стал. Интересно, а если бы кто-нибудь увидел его, когда он выходил от Джудит Квинлин со встрепанными волосами и растерянной ухмылкой? Наверняка записали бы Джудит ему в любовницы, как просто испортить себе репутацию. «Заезжает сюда...» Время от времени, словно угадав его мысли, заметил Хайзен. «Почти всегда экспромтом. Дом такой большой!» Он сделал паузу. «Она вдова моего близкого друга. Умер всего в сорок семь. Ушел как?» Он прищелкнул пальцами. Играл в гольф. Сердечный приступ. «Похоже, она стойко перенесла эту потерю», — заметил Стрэнд. х е й з е н сощурившись, взглянул на него. Она поступает достаточно мудро. Все время занята, все время п деле. Является совладелицей художественной галереи. Они сотрудничают с какой-то галереей во Франции. Прекрасный предлог съездить в Европу несколько раз в году. Иногда болтает глупости. Но, уверяю, Линда совсем не глупа. Сдержанно добавил он. Целиком посвящает себя. благотворительности. Хотелось бы надеяться, что, когда я умру, моя жена тоже смогла бы целиком посвятить себя благотворительности. Он работал на Уолл-стрит. Очень проницательный был делец. Продолжал Хайзен, игнорюя его ремарку, которая вдруг показала самому страну грубой до да неприличия. Просто творил чудеса. Вечно перерабатывал. «А вы читали, что почтальон в среднем живет гораздо дольше управляющего крупной корпорацией?» «Да, постоянно на ногах», — Стрэнд о души желал, чтобы хоть кто-нибудь зашел в гостиную, поскольку беседа приобретала все более странный характер. «Кстати, можете снять галстук?» — не унимался Хайзен. «Наверняка все остальные явятся без галстуков. Нравы в Исхэмптоне...» Становятся все более пролетарскими, совсем не то, что в старые добрые времена. Мой отец почти каждый день требовал, чтобы мы переодевались к обеду, а сейчас и так сойдет. Прозрачные платья, джинсы, дурацкие красные штаны, вроде тех, что сейчас на мне. Стрэнд развязал галстук и сунул в карман. Шея у него б ы л о страшно тонкая, почти невозможно было подобрать рубашку, чтобы она не торчала из воротника. Хайзен н к и н у л его любопытным взглядом. — Я заметил, аппетит у вас хороший. — Ем, как лошадь, — пошутил Стрэнд. — И ничуть не прибавляете в весе. И все равно тощий. — Я бы на вашем месте не жаловался. Если бы я ел, как вы, меня возили бы на тележке. Он сделал очередной глоток виски. «Вообще все члены вашей семьи вроде бы не склонны к полнате. Это не так. Элеонор, стоит ей прибавить каких-нибудь несколько унций, тут же садится на жесточайшую диету. Смешно!» — фыркнул Хайзен. «В ее-то возрасте, с ее фигурой!» В дверь позвонили. «А вот и гости», — сказал Хайзен. «Надеюсь, вам не будет с ними скучно». За обедом... х е й з е н сидел во главе стола. По правую руку от него разместилась Лесли с высоко зачесанными наверх волосами, по левую — Кэролайн. Рядом с к э р л а й н сидел один из тех молодых людей, с которыми она познакомилась на теннисном корте три недели назад. Стрэнт усмехнулся, заметив, что приглашен был не тот смазливый юноша по имени б р е д или ч е т о котором предупреждал Хэйзен. Под р у г у ю руку от него сидела дама по фамилии Колдвелл, владелица одного из домов в Дюнах. Она пришла вместе с мужем и дочерью. Дочь сидела рядом с Джимми, и на вид ей было столько же, сколько и ему, хотя Стрэн всегда затруднялся при определении возраста девушек. У него в классе были шестнадцатилетние девочки, которые выглядели на все двадцать пять. Дальше разместился крупный жизнерадостный мужчина по фамилии Соломон с длинными прямыми седыми волосами, что делало его похожим на Джорджа Вашингтона. По правую руку от Стрэнда сидела Линда Робертс, которая, вопреки собственному обещанию явиться к обеду в дорожном рубище, успела переодеться в длинное розовато-лиловое платье с оборками и огромным вырезом, откуда торчали довольно костлявые плечи миссис соломон хорошенькая загорелая женщина с острым личиком и короткой м а л ь ч и ш е в с к о й стрижкой была соседкой с т р э н д а слева и завершал список мистер колдвалл которого представили как доктора колдвела средних лет мужчина с кислым и таинственным выражением лица какое бывает у посла или дипломата которому приказали направить ноту протеста правительству враждебной стороны. Он сидел между миссис Соломон и Лесли. Конрой отметил Стрэнд, хоть и являлся обитателем дома, не был включен в список гостей. Беседа велась самая оживленная, и Стрэнд был рад видеть, что и Лесли, и Кэролайн явно ею наслаждались, и что дочка к о л д в о л л о в которые специально пригласили для Жимми, с огромным интересом слушала то, что говорил ей его сын. Но сам Стрэнд слышал лишь обрывки разговоров, поскольку прямо в ухо ему пронзительно и неутомимо вещала Линда Робертс. «Сегодня из меня никудышная компаньонка», — предупредила она, едва все уселись за стол, совершенно и з м о т а л а еле живая. Она только что вернулась из Франции, где, по ее словам, не только занималась делами галереи, но и была приглашена на свадьбу, не явиться на которую было просто невозможно. «Четыреста человек гостей!» — воскликнула она. Еще, слава богу, не было дождя, иначе бы прием в саду превратился в великий потоп. «Вообще мне страшно не везется со свадьбами под открытым небом. Только в этом месяце пришлось побывать на нескольких». И всякий раз, представляете, шел проливной дождь. И знаете, я еще раньше заметила одну закономерность. Стоит свадьбе пройти под дождем, когда все гости толпятся под навесом. Через год или два жди развода. Рассел рассказывал мне о вас, о вашей чудесной семье и о том, сколько вы для него сделали. Вы должны гордиться своей дочерью. Если бы на ее месте оказалась я, то просто закричала бы и упала замертво. Не знаю, куда катится наш старый добрый Нью-Йорк. Никто уже не осмеливается носить настоящие драгоценности, представляете? Все лежит в сейфах, в банках. Люди страхуются. Она перевела дух, пожав костлявыми плечами. Рассел сказал, вы преподаете историю. Как это должно быть увлекательно? это был один из моих любимых предметов в мичиганском университете но я больше не читаю газет так только светскую хроику н и еще кино о б о з р е н и е все остальное выглядит настолько пессимистично простите меня я так устала еле говорю эти аэропорты сущий ад а самый скверный из них в ь ю м и ч и н о я едва не раздумала лететь в рим из за этого вообще сегодня Все только и делают, что путешествуют. Знаете, в первом классе попадаются такие странные люди. Мой муж едва не купил личный самолет производства «Лирджет», но тот как раз умер. «Лирджет» — корпорация по производству частных реактивных самолетов, основанная в 1962 году Уильямом Пауэллом Лиром. «Мне всегда нравилось летать в Ниццу». Аэропорт там тянется вдоль берега моря, и сразу вспоминаешь старые добрые времена, когда можно было приплыть в Европу на одном из шикарных лайнеров, где все внутри обито плюшем, и где ровно в одиннадцать утра красивые стюарды разносят по палубе горячий бульон и предлагают его пассажирам, отдыхающим в шезлонгах. А теперь... даже этих прелестных итальянских лодок нет а их совершенно божественные макароны не хочу показаться вам старомодной ворчуньей но лично мне кажется наш прогресс зашел слишком далеко они даже лазурный берег умудрились и з г а д и т ь а это я вам доложу немайамибич но я прямо из аэропорта р и н у л а с ь в свое маленькое уютное гнездышко оно находится в горах прямо над Мужен, и после этого оттуда ни ногой, н о разве что гуляла иногда по саду. Вы знаете Мужен, мистер Стрэнд? Просто Аллен галантно поправил ее Стрэнд, удивляясь, как эта миссис Робертс может столько болтать, когда по ее собственным уверениям просто умирает от усталости. «Аллен», — повторила она, получив новый импульс, Так звали одного моего обожателя. Прелестный молодой человек, божественно красив. Люди вечно спрашивали его, не желает ли он сниматься в кино. Но он был человек серьезный, всерьез занимался лошадями, совершенно сходил с ума, когда и вышла замуж за моего мужа, и сам в отместку тут же женился на женщине, четырежды разведенной. Чудовищные алименты и тому подобное. Как-то раз приехал с женой навестить нас и проторчал целых три дня, и мы уже не знали, куда от них деваться, и начали паковать чемоданы, п р и т в о р я я что едем в Мужен, лишь бы они убрались из дома. А уж э т о его жена, вулигарная маленькая дешевка, загорала с голой грудью, представляете? Должно быть страшно гордиться ею этой своей грудью, я имею в виду, о н а начинала с того, что заводила на матчах болельщиков в Техасском университете. Первый ее муж был футболистом и страшно ее избивал. И знаете, в глубине души я не могу винить его за это. Вы и ваша прелестная жена, о боже, она совершенно ослепительна, обязательно должны приехать ко мне в мужен. «Вы часто бываете во Франции?» «Нет», — ответил Стрэнд, пытаясь сосредоточиться на аппетитном куске баранины, лежавшем у него на тарелке, — «нечасто». «О, вам очень понравится, мужен! Божественное место, затерянное высоко в горах!» Муж купил мне это имение в качестве свадебного подарка. О, он был так внимателен ко мне. Заключал сделки на международном уровне, компании по всему миру, во множестве стран. Вы только назовите ее страну. Я имею в виду, а там у него обязательно есть компания. Ну и, конечно, поэтому он очень часто и надолго уезжал. Вполне можно понять. «Почему он часто и надолго уезжал?» — рассерженно подумал Стрэнд. «Что отчасти сослужило мне добрую службу», — продолжала тем временем Линда Робертс. «Когда человек проводит много времени в одиночестве, он начинает искать себе занятия. Другие женщины в этой ситуации заводят любовников». Ее смех прозвучал несколько истерически. «И мой муж не был обходительным мужчиной. Оу!» «Совсем нет. Благотворительно с т ь заполняет огромную брешь в моей жизни, мистер Стрэнд. То есть я хотела сказать «Аллен». Я просто не смею монополизировать вас более. Нелли Соломон прямо-таки умирает, да чего и хочется поговорить с вами. Вы уж поверьте, я все вижу, а я сама буду сидеть и молчать, как рыба, впаду в ступор». Миссис Соломон сидела по левую руку от с т р н д а и он с надеждой обернулся к ней. Во время нескончаемого монолога Линды Робертс Лесли поглядывала на него через стол с сострадательной и ироничной улыбкой. Миссис Соломон ела с большим аппетитом, молча, не поднимая глаз. Доктор Колдвелл, сидевший слева от нее, тихо и доверительно беседовал о чем-то с Лесли, как не приминул отметить Стрэнд на протяжении почти всего обеда. Позднее Лесли рассказала мужу, что Колдвелл переехал в Хэмптон и занялся здесь медицинской практикой. По его словам, причина крылась в том, что в городе, когда он выезжал на вызовы, было слишком трудно найти место для парковки. Оказалось, что Колдвелл также всерьез интересовался музыкой, и позже Лесли уверяла, что знает он ее очень хорошо и никаких глупостей на эту тему не говорил. На ее взгляд он вовсе не был похож на дипломата, скорее на врача, пациенты которого часто умирают. — Вы приезжаете сюда на лето? — спросил Стрэнд миссис Соломон, просто потому что надо было с чего-то начать. — Да, снимаем у жилье. — ответила миссис Соломон. — Вот уже второй год. — Говорила она с мягким южным акцентом. — Наверное, родом из Алабамы, — решил Стрэнд. — Херб подумывает купить тут дом. — Да, места здесь чудесные, — заметил Стрэнд. — Если вы не играете в гольф, — многозначительно добавила миссис Соломон. — Что? — не понял Стрэнд. — Есть ли ваша фамилия Соломон? — сказала она, — то эти элитные клубы, они, знаете ли, становятся слишком уж элитными, если вы, конечно, понимаете, о чем я. — Понимаю, — недоуменно протянул Стрэнд. — Но вообще все не так плохо, — весело заметила миссис Соломон и улыбнулась. У нее были ровные мелкие беленькие зубки, и улыбка смягчала лицо. о г р о м о в здесь до сих пор не замечала. Думаю, мы все-таки купим тут дом. Только в клубе таким вещам придают значение. В любом другом месте вы хоть зулусом можете быть, и вас все равно будут приглашать на вечеринки. Лично я считаю, что лет через пятьдесят или этот клуб сожгут, или все перемрут, или же его владелец обзаведется невесткой-еврейкой. Тут она как-то странно посмотрела на собеседника. «Вы ведь еврей, да?» «Нет». Ему довольно часто задавали этот вопрос, и почти всегда евреи. Наверное, из-за длинного крючковатого носа. «Простите», — сказала миссис Соломон, — «я тоже нет». «Не Фергюсон, Нелли Фергюсон. Не знаю, с чего это мне в голову взбрело, что вы еврей». «Я тоже». Оба улыбнулись. «Лет через пятьдесят, думаю, это уже не будет иметь ни малейшего значения. Пятьдесят лет назад они бы ирландца в этот клуб не пустили. Вот почему многие богатые ирландцы обосновались в Саутгемптоне. Ведь пятьдесят лет — это не так и много. Можно потерпеть, если так уж хочется сыграть в гольф». Стрэнд решил, что она очень мила. Если уж Хейзену приписывают любовницу, то Нелли Соломон подходит ему куда больше, чем Линда Робертс. «Вообще-то», — продолжала миссис Соломон, — «мне здесь нравится. Пляж просто великолепен. Рассел разрешает пользоваться своим кортом когда угодно и сколько угодно. Собираюсь сыграть с вашей дочерью завтра. Слышала о ней самые лесные отзывы. Да я от Нью-Йорка недалеко. И Херп. может сорваться туда в любой момент, как только его вызовут. А знаете, ему нравится быть евреем, да и в его бизнесе это помогает. о чем он занимается? Разве Рассел не говорил вам? Нет, он просто сказал, что за обедом будут очень симпатичные люди. Он настаивал, чтобы мы пришли. Сказал, что обязательно хочет познакомить нас с вами. Из-за этого... Мы отменили другую встречу. И я очень этому рад. Вы необыкновенно любезны. Рассел говорил, Нелли снова улыбнулась. Мой муж нанимает оркестры, организует концерты. Рок, кантри, джаз, спиричуэлс, шмальц, все что угодно, на все вкусы. Видели бы вы людей, которые постоянно толпятся у нас в доме. ясно сказал стрнд и покачал головой старина хайзен вечно старается для других ведь неспроста он попросил джимми захватить гитару но если следовать этой логике то зачем он пригласил доктора колдвелла наверняка ему показалось что кто то из членов семьи выглядит болезненно страдает анемией или неким ужасным заболеванием и он позвал колдвела чтобы тот поставил диагноз. «Так я и повстречалась с Гербертом», продолжала миссис Соломон. «Я ведь была певицей». «И как он это воспринял?» она пожала плечами. «Вывел меня из заблуждения. Когда речь идет о таланте, х е р б ы не проведешь». «Бедняжка», — сказал он, послушав меня, «мне вас так жаль, что я даже готов на вас жениться». Нелли усмехнулась, И посмотрела через стол на мужа. В глазах ее светилась любовь. Затем она снова с упоением вернулась к еде. Я так люблю, когда нас приглашают х е й з е л о м Вечеринки, которые устраивает Рассел, они такие неистхэмптоновские. Он собирает у себя разных чудаков, типа Херба и меня. И нас, — вставил Стрэнд. Миссис Соломон з а г о в о р щ и ц к и улыбнулась ему. — Я бы так не сказала. Стрэнду нравилась эта хорошенькая и прямодушная молодая женщина. Правда, если она всегда ест так, как сегодня, то через несколько лет ее фигурка будет выглядеть уже не столь соблазнительно. — Да, он очень внимательный и любезный хозяин, — заметил Стрэнд. — Замечательный, — согласилась она с набитым ртом, и вышла «Зачитательный. А в Нью-Йорке вы у него бывали?» «Нет. Это просто ни с чем не сравнимо», — с энтузиазмом сообщила миссис Соломон. н п е р ы которые он закатывает там, а сам сидит, смотрит и при этом почти ничего не ест. Вы заметили, что он почти ничего не ест?» «Да». «И еще Херб говорит, что если бы у него был такой винный подвал, как у Рассела», он бы до конца дней своих ходил постоянно пьяный. «Как там у вас на вашем конце стола? Все в порядке?» спросил Хайзен миссис Соломон. «Все замечательно», — отозвалась молодая женщина. «Сидим и хвалим вас на все лады. Продолжайте в том же духе». И Хайзен приподнял свой бокал, приветствуя гостью. Затем снова повернулся к Лесли и продолжил с ней беседу. «Это мелкая зеленая фасоль, это нечто!» Деликатно, но целеустремленно пережевывая, прокомментировала миссис Соломон. н ф л а ш к о л е т так она называется, — сказала миссис Роберт Стрэнду. Вопреки обещаниям, в ступор она не впала. Во Франции, — добавила она, — ее принято подавать с «Жиго». «Жиго, буженина окорок». «Благодарю вас, Линда». — кивнула миссис Соломон. — У нас в а л о б а м е обычно подают ямс с нашим жиго. И она слегка подтолкнула Стрэнда под столом ногой. Он едва сдержался, чтобы не улыбнуться во весь рот. И вот после обеда Стрэнд курил уже вторую сигару. Он не п р е м и н у л заметить, что Джимми не взял ни одной, когда мистер Кэтли обносил всех коробкой. Гости вышли на террасу полюбоваться океаном под луной. Лесли подошла к мужу и обняла его за талию. «Как тебе вечеринка?» — спросил он. «Замечательная!» — ответила она. «Теперь ты наверняка не захочешь есть мою стряпню». «Помещу объявление в «Таймс», что ищу повара для приготовления кордон-блю». Лесли рассмеялась. «Рассел удивительный человек». Похоже, он знает абсолютно все на свете. И в политике разбирается, и в искусстве, и в экономике. Рядом с ним я чувствую себя совершенно серой и необразованной. И потом, где он только не бывал. Ну и мы с тобой тоже много где бывали, — заметил Стрэнд. В м у з е й современного искусства. Чайна т а у н е Бронксе. Да будет тебе Аллен, — тихо сказала Лесли. Я ведь не жалуюсь. но если серьезно, то да, я действительно считаю, что нам не мешало бы куда-нибудь съездить. Можно сэкономить на каких-то других вещах и на чем, к примеру? — Ну, просто на других вещах, — неопределенно ответила Лесли. Рассел считает, что я должна больше заниматься живописью. Просто поразительно. Он был у нас всего два раза, причем первый раз не считается, и запомнил во всех деталях, Две мои работы, что висят в гостиной. Назвал их смелыми и оригинальными, представляешь? Это мои-то жалкие поделки, картинки, которые я писала, когда чувствовала себя одинокой. В ответ он сказал, что я должна почаще организовывать себе одиночество. Как ты думаешь, он сказал это просто из вежливости? Для того, чтобы польстить мне? Нет, ответил Стрэнд. Он не из тех, кто льстит. А ведь я всегда говорил, что мне нравятся твои картины. Ну, это совсем другое дело. Ты мой муж. Чего тебе еще говорить, бедняжка? Скажи, а как я сегодня выгляжу?» В голосе Лесли звучала искренняя озабоченность. «Одна дама, моя соседка за столом, сказала, что ты выглядишь потрясающе. В каком смысле потрясающе? Потрясающе здорово или, наоборот, потрясающе ужасно? «Потрясающе здорово!» «Что за милые люди?» — воскликнула Лесли. «А ты заметил, что Джимми и к а р о л а й н вели себя сегодня очень прилично?» «Это тебя удивляет?» Лесли сжала его руку. «Нет!» — ответила она и после паузы добавила. «Знаешь, я уже нагляделась на эту луну и немножко замерзла. Давай вернемся в дом». Остальные последовали за ними. х е й з е н спросил Джимми, не сыграет ли он что-нибудь для гостей. Джимми вопросительно взглянул на родителей. Стрэнд промолчал, но Лесли твердо сказала, непременно сыграй, Джимми. п р е н н е к отправился наверх за гитарой. Кэролайн скроила еле заметную гримаску, и Лесли тут же отдернул ее. Веди себя прилично, юная леди. Стрэнд решил не говорить Лесли о Герберте Соломоне и его связях в музыкальном мире. Если бы жена поняла, что Джимми предстоит нечто вроде экзамена, она бы только разнервничалась. Сам Джимми, похоже, ничуть не волновался. Он принес гитару, уселся и взял несколько аккордов для разогрева, а потом запел, аккомпанируя себе в тихой, скорее разговорной манере песню, к о т о р ы й Стрэнд слышал по радио. На неискушенный слух Стрэнда пел его сын ничуть не хуже и не лучше исполнителей, чьи записи, как ему говорили, занимали ведущие места в хит-парадах. Соломон, похоже, слушал с интересом, а потом начал предлагать Джимми спеть ту или иную песню. Стрэнд заметил, что всякий раз Соломон выбирал вещь, отличную по стилю от предыдущей. Таким образом, он, видимо, давал Джимми шанс показать весь диапазон своих возможностей, а также знания мелодий, которые были популярны последние лет пять. «Очень недурно», — заметил эксперт, когда в воздухе р а с т а я л а последняя протяжная нота, и миссис Соломон зааплодировала, а миссис Робертс крикнула «Браво!». Лесли, страшно довольная, улыбалась. Даже на Кэролайн п о х о ж е выступление брата произвело впечатление. Вскоре после этого гости начали расходиться. Джимми, н и расставаясь с гитарой, повез дочку к о л д в е л о в в бар в Бриджгемптоне. Кэролайн отправилась спать, предварительно договорившись сыграть завтра с позаранку несколько партий в теннис с молодым человеком, который был ее соседом по столу. Уже перед самым уходом г е р б е т Соломон, собравшийся домой вместе с супругой и колдвиллами, подошел к Стрэнду и спросил. «Похоже, мальчик очень серьезно относится к своим занятиям музыкой». «Похоже, что так». Соломон кивнул. «У Рассела есть мой рабочий номер. Скажите Джимми, пусть позвонит мне на следующей неделе, если, конечно, захочет. Вы очень добры». й — ответил Стрэнд. Соломон пожал плечами. — Это может кончиться и ничем. На белом свете тысячи ребят с гитарами и хорошим слухом. И все равно скажите, пусть позвонит. Миссис Робертс выразила желание распить с Хайзеном наедине рюмочку перед сном, и Стрэнд тактично удалился. Последовал за женой наверх в спальню. — А зачем это мистер Соломон сказал, чтобы Джимми ему позвонил? — спросила Лесли, едва Стрэнд затворил за собой дверь. Он в музыкальном бизнесе, — объяснил Стрэнд, — и рассказал жене все, что поведала ему миссис Соломон о своем муже. Значит, Рассел специально пригласил его сегодня, чтобы он послушал Джимми, да? Как любезно с его стороны. Да, очень. А как тебе кажется, он и миссис Робертс Она не закончила фразы, и Стрэнд усмехнулся. «Ну, ты понимаешь, о чем я?» «Да, ну и...» «Точно не скажу, но мне кажется, что нет», — ответил Стрэнд. «Уж слишком много она болтает. Таким женщинам обычно не до любви. Просто времени не остается». Лесли рассмеялась. «Ты, наверное, хочешь сказать, она не в твоем вкусе?» «Нет». но одна дама очень даже в моем. — А, знаю, маленькая хорошенькая миссис Соломон. У меня сложилось впечатление, что вы с ней поладили, верно? — Можно сказать и так, — ответил Стрэнд. — Но это совсем не то, что ты думаешь. Верный, преданный муж! — пробормотала Лесли и поцеловала его. — Еще секунда, и я в постельке. Разбудил Стрэнда стон. Лесли крепко спала в его объятиях. Этой ночью они занимались любовью долго и не спеша, и стоны удовлетворения и сладострастия поднимались, казалось, из самых потаенных глубин его существа. В комнате было темно, и как раз перед тем, как он проснулся, стоны вплелись в его сон, вместе с ровным рокотом прибоя. Он осторожно вытащил руку из-под головы жены и поднялся с постели. Звуки доносились из соседней комнаты, где спала Кэролайн. Стрэнд накинул халат и вышел в коридор, где горела лампа. Босиком совершенно бесшумно приблизился к двери в спальню дочери. Теперь стоны были слышны совершенно отчетливо. Комнаты х а й з е н а и миссис Робертс находились в другом крыле здания, и Стрэнд был рад тому обстоятельству, что стоны дочери никак не могут их потревожить. Он тихонько приотворил дверь. В луче света, падавшем из коридора, он увидел, как дочь мечется по постели, закрыв лицо руками, точно отбивается от кого-то, Он быстро подошел к кровати и обнял девочку. «Ну, тихо, тихо!» — нежно прошептал он. «Все хорошо, ты в полном порядке, и ничего страшного не происходит». Кайролайн открыла глаза. Лицо ее искажал страх. «О, папа!» Она приникла к нему. «Тебе просто приснился плохой сон», — сказал он. «Я здесь, с тобой. Ах, папа!» — Карлайн заплакала. Они шли на меня, размахивая ножами, шли и смеялись, и я ничего не могла поделать. Я старалась, пыталась... ь ш, -ш, -ш, -ш, -ш, ш моя девочка!» «Ну, тихо, тихо! Я так испугалась!» Она еще крепче прижалась к нему. «Тебе нечего бояться. Всем людям снятся иногда страшные...» И глупые сны. Не уходи, пожалуйста, прошу тебя, только не уходи, не уйду. А ты закрывай глазки и спи. Не знаю, что бы я делала, если б ты не пришел. Вдруг она тихонько рассмеялась. А знаешь, подбородок у тебя жутко колючий. Извини, все равно мне нравится. Сонно пробормотала девочка, и через секунду... Уже спала. с т р а н д еще долго сидел, держа ее в объятиях. Когда наконец убедился, что дочь крепко спит, бережно опустил ее на постель, укутал одеялом и вышел из комнаты, притворив за собой дверь. И тут вдруг услышал на лестнице шаги. Джимми с гитарой в руках поднимался на второй этаж. «Привет, папашка!» — сказал он. «Чего это ты шастаешь по дому в такой поздний час?» «А сколько сейчас?» «Начало четвертого», — ответил Джимми. «Роскошная в ы л е л а с ь ночь. Что-то случилось?» «Да нет. Просто к а р о л а й н приснился кошмар». «Моя музыка!» — усмехнулся Джимми. Вот уж не думал, не гадал, что она так на к а р л а й н подействует. Как сестренка сейчас в порядке? Да, все прекрасно. Бедняжка, — сказал Джимми. Что ж, спокойной ночи и приятных тебе снов. Но Стрэнд в ту ночь еще долго не мог уснуть. з л о в е щ е ревел океанский прибой, Дыхание Лесли казалось таким неровным и слабым. И еще. д о более милым его сердцу в этой тихой темной комнате, где они совсем недавно занимались любовью. Но сама она, эта комната, уже не защищала от вторжения извне. Стрэнд проснулся поздно, разбитый и усталый, и обнаружил, что он в комнате один. Спустился в гостиную. Мистер Кэтли доложил ему, что все с утра ушли на теннисный корт. Есть не хотелось, и он ограничился чашкой кофе. День снова выдался жаркий и душный, и он решил воспользоваться отсутствием обитателей и гостей дома и искупаться в океане в надежде, что это хоть немного взбодрит его. Когда он спустился вниз в плавках и халате, Ни на террасе, ни на пляже не было видно ни души. Океан был довольно спокойным. Лишь ярдах в десяти от берега плясали и разбивались о мель мелкие волны. Стрэнд скинул халат и зашагал по белому мелкому песку к воде, вошел в нее и двинулся к тому месту, где разбивались волны. Вода оказалась холодной и доходила примерно до пояса. Теперь он уже окончательно проснулся и с наслаждением, вдыхая свежий солоноватый воздух, стоял и позволял прибою массировать ноги. Потом поплавал немного, подумывая о том, что неплохо бы записаться в бассейн и ходить туда по крайней мере раза три в неделю. Это только на пользу пойдет. Когда руки начали уставать, с т р э н стал ногами на твердое гладкое дно и пошел. но вдруг обнаружил, что ни на дюйм не приближается к берегу. Его сносило течением, даже просто удержаться на ногах было трудно. Затем вдруг дно вырвалось из-под ног, течение подхватило пловца и медленно и неумолимо начало выносить в открытое море. Он пытался подавить охватившую его панику и сильно заколотил руками по воде, стараясь побороть поток. Никогда в жизни он так не уставал и уже начал глотать воду. Кричать не было смысла, на пляже все равно ни души. Стрэнд посмотрел на большой дом. Он казался таким близким, но признаков жизни там не наблюдалось. Вдруг на террасу с газетой в руках вышел Конрой. Усился в шезлонг, развернул газету и начал читать, не поднимая головы и не глядя ни на пляж, ни на море. конрй Еле удалось выдавить Стрэнду «Конрой!». Он увидел, как тот завертел головой, явно не понимая, откуда д о н о с я т с я зов. Затем он все-таки заметил с т р а н д а Тот размахивал руками, не в силах больше кричать, и старался держать голову над водой. Конрой обернулся и махнул кому-то, находившемуся в доме, затем отшвырнул газету и бросился бежать по песку, срывая на ходу одежду. Нырнул в воду и быстро поплыл к Стрэнду, а подплыв сказал «Не волнуйтесь, мистер Стрэнд». Голос его звучал ровно и абсолютно спокойно. «Перевернитесь на спину и постарайтесь удержаться на воде. Я вам помогу». Его длинные прямые волосы липли ко лбу. Руки были тонкими и белыми. Стрэнд покорно перевернулся на спину. Сквозь пенную пелену слабо просвечивало солнце. Он чувствовал руку Конрой у себя под подбородком. Тот поддерживал его. Греб Конрой свободной рукой медленно-медленно и не к берегу, а старался держаться параллельно ему. Их выносило все дальше в море. Стрэнд Судорожно хватал воздух раскрытым ртом, заглатывая вместе с ним и воду. Он приподнял голову и мельком успел заметить, что по берегу к воде бежит кто-то и держит в руке какой-то предмет. Через мгновение он понял, что это Линда Робертс и что несет она свернутый кольцом канат. Затем увидел, как женщина вбежала в волны и потерял ее из виду. Вдруг течение отпустило. Конрой облегченно вздохнул. «Окей», — проговорил он, — «ну вот, мы вроде и выбрались. д е р ж и т е с п о к о й н о все будет хорошо». И начал медленно подталкивать Стрэнда к берегу, со всхлипом выдыхая при каждом грибке. «Мы не сможем добраться», — подумал Стрэнд. «Нам никогда не отдалеть такого расстояния. Скоро оба пойдем ко дну». Он хотел сказать это Конрою, но выяснилось, что говорить он просто не в силах. Что-то всплеском упало в воду поблизости, и Конрой протянул руку. Это оказался канат, который швырнул им стоявший по пояс в воде миссис Робертс. Стрэнду казалось, что он пробыл в море долгие часы, и что берег ни чуточки не приблизился, но, по крайней мере, и не удалился. «У нас все получится», — сказал Конрой, крепко ухватившись за веревку. В руке, которую он поддерживал Стрэнда, казалось, появились новые силы. Миссис Робертс начала медленно тянуть канат к себе. Фут за футом, дюйм за дюймом они приближались к тому месту, где она стояла. Наконец поравнялись с ней, и вместе с к о н р о е м они ухватили с т р а н д а за руки... рывком подтащили к берегу. Он почувствовал, что лежит на твердом песке, и попытался улыбнуться миссис Робертс, чье промокшее платье плотно липло костлявому телу. Но мышцы лица словно парализовало, улыбка никак не получалась. Конрой рухнул на песок рядом с ним, грудь его часто вздымалась, «Глаза были закрыты. Вы попали в морской гнойничок», — сказала миссис Робертс, откидывая падающие на глаза мокрые пряди волос. Голос ее звучал как-то странно, словно она говорила откуда-то издалека по телефону, и слышимость была страшно плохая. «Это такие маленькие водоворотики, одна из местных достопримечательностей». Стрэнд потерял сознание. а очнувшись увидел над собой лицо чьи то губы прижимались к его губам вдувая в рот теплый воздух поцелуй жизни это выражение выплыло откуда то из подсознания миссис робертс поднялась с колен и выпрямилась казалось она плавает где то над ним между небом и землей в красном тумане теперь икон рой Тоже плавал над ним и тоже в дымном красноватом ореоле. Он жив. Голос к о н р о я тоже показался Стрэндо отдаленным, словно доносился из телефонной трубки. Чудовищная боль, такой боль он никогда еще не испытывал в жизни, разрывала грудь и плечи. Стало нечем дышать. «Кон -Рой — Конрой! — слабым голосом произнес он. Мне страшно больно. Вот здесь. Каким-то чудом ему удалось дотянуться до груди и показать. Боюсь я. Полчаса спустя он уже находился в палате интенсивной терапии в госпитале Саутгемптона, и доктор Колдвал, склонившийся над ним, сказал кому-то, кого Стрэнд не видел в с е р д ц а Мужчина вашего возраста, как заметил тогда доктор Принц. После этого он долго ничего не слышал и не помнил.